Глава 13. Я сел в машину и поехал в Далке. На темной и тихой улице в этот поздний час все уже сладко спали под одеялами из гагачьего пуха. Я припарковался под изысканно подстриженным деревом и какое-то время посидел, глядя на окно спальни Холли, и, вспоминая ночи, когда поздно возвращался с работы в этот дом, по-хозяйски парковался на подъездной дорожке и бесшумно поворачивал ключ в замке. Оливия оставляла мне что-нибудь на барной стойке, изобретательные сэндвичи, записочки и то, что нарисовало днем Холли. Я ел сэндвичи за стойкой, разглядывал рисунки при свете, падавшем в кухонное окно и слушал звуки в доме, окутанном тишиной. Гудение холодильника, ветер по карнизам. Легкое дыхание моих девочек. Потом я писал что-нибудь для Холли. Пусть упражняется в чтении. «Привет, Холли. Очень, очень хороший тигр. Нарисуешь мне сегодня медведя. Обожаю папа». И целовал ее на ночь по пути в спальню. Холли спит, распластавшись на спине, и занимает все возможное пространство. Лив, по крайней мере, тогда... Спала, свернувшись клубком оставив место для меня. Когда я забирался в кровать, она бормотала что-то, прижималась ко мне спиной и пыталась нащупать мою ладонь, чтобы я ее обнял. Сначала я позвонил на мобильник Оливии, чтобы не будить Холли. Когда три раза подряд включилась голосовая почта, я перезвонил на домашний. Оливия схватила трубку с первого гудка. «Ну что, Фрэнк?» «Мой брат умер», — сказал я. Молчание. Мой брат Кевин. Его тело нашли сегодня утром. Через мгновение загорелась лампа у ее кровати. Боже, Фрэнк, мне так жаль. Но как же так? Как он... Я под окном, сказал я. Пустишь меня. Снова молчание. Я... Не знаю, куда еще мне пойти, Лив. Подожди минутку. На полувздохе, сказала она, и повесила трубку. За занавесками спальни задвигалась тень. Вдела руки в рукава, пригладила волосы. Она подошла к двери в потертом белом халате, из-под которого выглядывала синяя трикотажная ночнушка. Значит, я хотя бы не вырвал ее из жарких объятий дерми. Оливия приложила палец к губам и умудрилась затащить меня на кухню, даже не прикоснувшись. Что произошло? В конце нашей улицы есть заброшенный дом, тот же, где мы нашли Рози. Оливия подтянула к себе табурет и положила руки на стойку, приготовившись слушать. Но я не мог сидеть. Я продолжал мерить кухню быстрыми шагами, не в силах остановиться. Кевина нашли сегодня утром на заднем дворе. Он выпал из окна верхнего этажа. Сломал шею. Я заметил, как дрогнуло ее горло, когда она сглотнула. Уже четыре года я не видел ее волосы распущенными. Она распускает их только перед сном, и реальность снова с размаху шарахнула меня по костяшкам пальцев. Тридцать семь лет, Лив. Полдюжины подружек все никак не мог остепениться. Большой барьерный риф хотел повидать. Боже святый, Фрэнк, это... Как? Упал? Выпрыгнул? Кто-то вытолкнул? Выбирай. Не знаю, какого черта он вообще забыл в том доме, а уж тем более как выпал из окна. Я не знаю, что делать, Лив. Не знаю. А тебе надо что-то делать? Расследование разве не ведется? Я рассмеялся. О да, еще как. Дело пошло в убойный отдел. Не то чтобы что-то указывало на убийство, но из-за связи с делом Рози. То же место, временные рамки. Теперь все в руках снайпера Кеннеди. Лицо Оливии еще больше замкнулось. Она знает снайпера. И не слишком его жалуют. А может, ей не слишком нравится, каким становлюсь в его обществе я. — И он тебя устраивает? — вежливо спросила она. — Нет. — Не знаю. Сначала я подумала, а, чудненько. Могло быть куда хуже. Знаю, Лив, снайпер — огромная заноза в заднице, но он не сдается. И сейчас это как раз то, что нужно. Вся история с Рози, беспросветный висяк. Девять из десяти ребят из Убойного похоронили бы дело в архиве. Моргнуть не успеешь. И занялись бы делами, где есть хоть капля надежды найти убийцу. Снайпер бы так не поступил. Мне казалось, это хорошо. Но теперь? Теперь. Лиф, этот гребаный питбуль, далеко не так умен, каким себя воображает. Но если вцепится во что, то уж не отпустит. Даже если вцепился совсем не туда. И теперь? Я остановился, прислонился к мойке, провел ладонями по лицу и через пальцы глубоко вдохнул открытым ртом. Экологичные лампы разогрелись, и кухня стала ярко-белой, жужжащей и опасной. Лиф, они скажут, что Рози убил Кевина. У снайпера это на лбу написано. Он так думает, только вслух пока не говорит. Они скажут, что Кев убил Рози и покончил с собой, когда решил, что к нему подбираются. Оливия поднесла кончики пальцев к рту. — Боже, почему? — Они... — С чего? Почему — Почему? Рози оставила записку. То есть половину записки. Вторую половину нашли у Кевина в кармане. Тот, кто вытолкнул его из окна, мог подложить ее Кеву в карман, но снайпер считает иначе. Он ухватился за очевидное объяснение. Удобная двойная разгадка. Дело закрыто без всяких допросов, ордеров, судов и прочей свистопляски. Зачем усложнять жизнь? Я, наконец, отлип от мойки и снова принялся вышагивать по кухне. Он из убийств. А убийство — сборище грёбаных кретинов, которые видят только то, что разложено у них под носом. Попроси их посмотреть, хоть найду им сторону хоть раз в их чертовой жизни, и они растеряются. В спецоперациях они бы и дня не протянули. Оливия разгладила длинную прядь пепельно-золотистых волос и натянула ее между пальцами. «Я полагаю, чаще всего самое простое объяснение, самое верное», — сказала она. «Ага, верно. Отлично, согласен, но, Лив, в этот раз все не так. В этот раз простое объяснение чертова ересь. Несколько секунд Оливия молчала, и я задумался, не догадалась ли она, на кого указывала простое объяснение, пока Кевин не нырнул из окна. «Ты ведь давно с Кевином не виделся?» — заговорила она, осторожно подбирая слова. «Ты точно уверен, что...» «Да, да, да, совершенно уверен. Последние несколько дней я провел с ним. Он остался тем же парнем, которого я знал с детства. Стрижка помадней. Раздался на пару дюймов во все стороны. Но в остальном тот же парень ошибиться невозможно. Я знаю все самое важное, что стоит о нем знать. И он не был ни убийцей, ни самоубийцей. Ты пытался объяснить это снайперу? Конечно, пытался. Как об стенку горох. Он не хотел слышать, а значит, не слышал. А если поговорить с его начальником, он послушает? Нет, конечно. Станет только хуже. Снайпер уже предупредил меня, чтобы я не путался под ногами, и будет следить, чтобы я не совался куда не надо. Если я полезу через его голову и попытаюсь вмешаться чего доброго во вред его драгоценному проценту раскрываемости, он только упрется. Так что мне делать, Лив? Что? Что мне делать? Ливия задумчиво смотрела на меня непостижимыми серыми глазами. Фрэнк. Возможно, лучшее, что можно сделать, — это отступить хотя бы ненадолго. Что бы ни говорили, Кевину это уже не повредит. А когда пыль осядет... Нет, ни за что. Я не собираюсь стоять и смотреть, как его превращают в козла отпущения, только потому, что он умер и не может дать сдачи. Я, черт подери, дам сдачи за него. «Папа?» — тихонько кликнула меня Холли. Мы с Оливией подскочили. Холли в великоватой ночнушке с ханной Монтаной стояла на пороге, держась за дверную ручку и поджимая пальцы ног на холодных плитках пола. — Иди спать, милая, — быстро сказала Оливия. — Маме с папой нужно поговорить. — Ты сказал, кто-то умер? — Кто умер? — О, Господи! — Все в порядке, милая, — сказал я. — Просто человек, которого я знал. Оливия подошла к ней. Ночь на дворе. — Иди спать. Утром поговорим. Она попыталась развернуть Холли к лестнице, но та вцепилась в дверную ручку и уперлась. — Нет. — Папа, кто умер? — В постель. — Сейчас же. — Завтра мы... — Нет, я хочу знать. Рано или поздно объяснять все равно бы пришлось. Слава богу, Холли уже знает про смерть. Золотая рыбка, комячок, дедушка Сары. Этот разговор меня бы окончательно добил. — У нас с твоей тетей Джеки есть брат, — начал я, пусть будет по одному давно потерянному родственнику за раз. — Был. Он умер сегодня утром. Холли уставилась на меня. — Твой брат? Ее голос чуть дрогнул. — То есть мой дядя? — Да, детка, твой дядя. — Который? — Не из тех, кого ты знаешь. Это мамины братья. — А то был твой, дядя Кевин. Ты его никогда не встречала, но думаю, что вы бы подружились. На секунду синие глаза расширились, потом лицо Холли сморщилось, она запрокинула голову и завизжала диким криком, полным чистой боли. — Нет! Нет, мама! Мамочка, нет! Крик перешел в бурные надрывные рыдания, и Холли уткнулась лицом в живот Оливии. Лив опустилась на колени и обхватила дочку руками, бормоча что-то утешительное. Почему она плачет? Спросил я с искренним недоумением. Последние несколько дней затормозили мне мозги до черепаши и скорости. Только перехватив быстрый взгляд Оливии, украдчивый и виноватой, я сообразил, что дело нечисто. Лив, сказал я, почему она плачет? Не сейчас. Тш-ш-ш, милая, все в порядке. Нет, нет, не в порядке. Ребенок был прав. Нет, давай сейчас. Такого хрена она плачет. Холли подняла мокрое, красное лицо от плеча Оливии. «Дядя Кевин!» — закричала она. «Он показал мне супер-братьев Марио и хотел повести нас с тетей Джеки на представление!» Она пыталась сказать что-то еще, но тут ее накрыла новая волна рыданий. и тяжело опустился на табурет. Оливия прятала глаза и укачивала Холли, гладя по голове. Я бы тоже не отказался, чтобы меня так утешили. Желательно кто-нибудь с громадной грудью и густой пеленой волос. Постепенно Холли выбилась из сил и перешла к стадии задыхающихся всхлипов. Лиф аккуратно повела ее наверх спать. Глаза Холли уже закрывались. Пока они были наверху, я нашел в винном шкафу бутылку приличного кьянти и откупорил ее. С моим уходом Оливия перестала держать в доме пиво. Потом я сел на табурет. Закрыл глаза и прислонился головой к стене, слушая, как в детской успокаивающе воркует Оливия, и пытаясь вспомнить, доводилось ли мне когда-нибудь так злиться. — Что ж, по-моему, мне полагается объяснение. Тебе так не кажется? — любезно спросил я, когда Оливия вернулась. Она успела облачиться в доспехе аппетитной мамочки, модные джинсы и кашемировый свитер карамельного оттенка и напустила на себя уверенный вид. Оливия взглянула на мой бокал, деликатно приподняв брови. — Похоже, бокал вина тебе тоже полагается? — И не один, а несколько. Я только начал. — Надеюсь, ты понимаешь, что я не позволю тебе ночевать здесь, если ты слишком напьешься, чтобы сесть за руль. — Лив, — сказал я, — в других обстоятельствах я бы с радостью покружил с тобой вокруг до да около, Но сегодня предупреждаю. Я не намерен отклоняться от сути. Откуда Холли знает Кевина? Оливия начала собирать волосы в хвост, наматывая резинку ловкими быстрыми движениями, видимо, решила вести себя невозмутимо, спокойно и собранно. Я разрешила Джеки их познакомить. Поверь мне, с Джеки я еще поговорю. Я еще могу понять, что тебе хватило наивности вообразить, будто это отличная идея. Но Джеки нет оправданий. Она, Холли, только с Кевином познакомила? Или со всей чертовой семейкой Адамс? Лив, скажи, что только с Кевином, пожалуйста. Оливия сложила руки на груди и прижалась спиной к стене, встав в знакомую мне боевую стойку. С дедушкой и бабушкой. С дядями, тетей и кузенами шай моя мать мой отец я никогда не бил женщин и понял что близок к этому только заметив что изо всех сил сжимаю мягкое сиденье табурета джеки вечерами водила ее к ним на чай после школы она встречалась со всей семьей Франка. это не конец света с моей семьей не встречаются Открывают военные действия в бронежилете и с огнеметом. И сколько же вечеров Холли провела с моей семьей? Я не считала. Оливия пожала плечами. Двенадцать, пятнадцать, может, двадцать. И давно это продолжается? Ее веки виновато дрогнули. Около года. Ты вынудила мою дочь лгать мне целый год, сказал я. Мы сказали ей, целый год я каждые выходные спрашивал Холли, чем она занималась на неделе. И она меня долбанными баснями кормила. Мы сказали ей, что это пока нужно хранить в тайне. Потому что ты поругался с семьей. Вот и все. Мы собирались... Можешь называть это хранить в тайне? ⁇ Врать! ⁇ — Черт возьми, как угодно называй, это в моей семье умеют лучше всего. Это природный талант, божий дар. Я собирался держать Холли как можно дальше от них, надеялся, что она как-то управится с генами и вырастет честным, здоровым, адекватным человеком. — Это для тебя чересчур, Оливия? По-твоему, я просил слишком много? — Фрэнк, ты ее снова разбудишь, если вместо этого ты бросила ее в самое пекло. — И вуаля! «Сюрприз, сюрприз!» Она начинает вести себя в точности, как гребаные Мэкки. Она врет, как дышит, а ты поощряешь ее на каждом шагу. Это низко, Лив. Просто низко. Я не встречал ничего ниже, грязнее и подлее. У Оливии хватило совести покраснеть. «Мы собирались тебе сказать, Фрэнк. Думали, когда ты увидишь, как хорошо все сладилось...» Я расхохотался так, что Оливия вздрогнула. «Господи Иисусе, Лив! Ты называешь это сладилось! Поправь меня, если я что-то упустил, но, насколько я понимаю, вся эта гнусная хрень далеко не сладилась! Ради бога, Фрэнк, мы же не знали, что Кевин... Вы знали, что я не хочу и близко подпускать к ней своих родственничков! Разве этого недостаточно? Такого хрена тебе еще надо было знать?» Оливия потупилась, но упрямо выдвинула подбородок, точь-в-точь, точь, как Холли. Я снова потянулся к бутылке. Оливия сверкнула глазами, но придержала язык, и я плеснул себе от души, заодно окатив вином изысканную грифельно-серую столешницу. — Или ты специально? — Потому что знала, что я категорически против. — Неужели ты настолько на меня зла? — Ну же, Лив, я переживу. Давай на чистоту. Нравилось делать из меня дурака? Хорошо повеселилась? Неужели ты нарочно забросила Холли в свору буйных психов просто мне наперекор? Оливия резко выпрямила спину. Не смей. Я никогда не причинила бы вреда Холли. И тебе это известно. Никогда. Тогда почему, Лив? Почему? С какой радостью тебе померещилось, что это хорошая идея? Оливия шумно вдохнула и снова взяла себя в руки. Практики ей было не занимать. Фрэнк. Это и ее семья тоже. Она постоянно спрашивала, почему у нее не две бабушки, как у всех ее друзей. Есть ли у вас Джеки братья и сестры? Почему она не может их увидеть? Брехня. Меня она спросила о моей родне, наверное, раз в жизни. Да, и твоя реакция показала ей, что больше спрашивать не надо. Зато она спрашивала меня, Фрэнк. Спрашивала Джеки. Она хотела знать, до да кого колышет, чего она хочет. Ей девять лет. Она хочет львенка и диету из пиццы и шоколадных дрожжей. Это ты ей тоже дашь? Лив, мы ее родители. Мы должны давать ей то, что для нее хорошо, а не все, что она пожелает. Тише, Фрэнк. Но почему это непременно должно быть для нее плохо? О своей семье ты говорил только, что не хочешь с ними общаться. Ты же не утверждал, что они банда изуверов с топорами. Джеки прелесть. Она всегда была добра к Холли. Так вот она сказала, что твои родственники вполне нормальные люди, и ты поверила ей на слово. Джеки живет в собственном счастливом мирке Лив. Она считает, что Джеффри Дамеру, серийному убийце, жертвами которого стали семнадцать юношей и мужчин, просто не повезло встретить хорошую девушку. С каких пор Джеки решает, как нам воспитывать дочь? Лив начала что-то отвечать, но я шпарил без остановки, пока она не сдалась и не заткнулась. «Мне плохо, Лив. Физически плохо. Я думал, что хоть в этом могу на тебя положиться, что тут-то ты меня поддержишь. Ты всегда считала, что моя семья тебе не ровня. Так какого дьявола ты решила, что они годятся для Холли?» Оливия, наконец, вышла из себя. «Когда я такое говорила, Фрэнк? Когда?» Я столбенел глядел на нее. Она побледнела от гнева и, прижимая ладони к двери, тяжело дышала. «Если ты сам не уважаешь свою семью, если ты их стыдишься, это твоя проблема, а не моя! Не сваливай на меня! Я никогда такого не говорила! Даже не думала так! Никогда!» Она резко развернулась, рванула на себя дверь. Замок тихонько щелкнул. Если бы не Холли, от грохота содрогнулся бы весь дом. Я немного посидел по-идиотски вылупившись на дверь с чувством, что мозговые клетки бухаются друг от друга, как машинки на аттракционе. Потом захватил бутылку с вином, взял второй бокал и пошел за Оливией. Лив сидела на плетеном диване в зимнем саду, поджав ноги и спрятав руки глубоко в рукава. Она не подняла взгляд, но когда я протянул ей бокал, выпростала руку и взяла. Я налил нам столько вина, что в пору мышек топить, и сел рядом с ней. По-прежнему шел дождь, непреклонные капли упорно барабанили по стеклу. Холодный сквозняк пробивался в какую-то щелку и стелился по комнате, словно дым. Я поймал себя на том, что после стольких лет, делая узелок на память, найти и зашпаклевать щель. Оливия потягивала вино. Я наблюдал за ее отражением в бокале. Потемневшие глаза вглядывались во что-то, что видела только она. — Почему ты мне не рассказала? — спросила чуть погодя. Она не повернула головы. — О чем? — Обо всем. — Для начала почему ты никогда не говорила, что моя семья тебя не волнует? Она пожала плечами. — Ты никогда особо не стремился их обсуждать? Мне казалось об этом и говорить излишне. Что я могу иметь против людей, которых никогда не встречала? — Лив, — сказал я. — Сделай одолжение. Дурочку не включай. Я слишком устал. Мы с тобой сейчас в стране отчаянных домохозяек. В зимнем саду... Прости, Господи. Я далеко не в таких садах вырос. Моя семья больше похожа на героев праха Анджелы. Пока твоя родня попивает к Янти в зимних садах, моя обретается в многоквартирной развалюхе и решает, на какую гончу спустить пособие по безработице. Ее губы чуть заметно дрогнули. Фрэнк, я поняла, что ты из рабочей семьи стоило тебе открыть рот. Ты никогда не делал из этого тайны. Я все равно с тобой встречалась. — Ага. Леди Чаттерли любит пожестче. Горечь в моем голосе застала врасплох нас обоих. Оливия повернулась и посмотрела на меня. В тусклом свете, сочившемся из кухни, ее лицо было узким, печальным и прекрасным, как на иконе. — Ты ведь никогда так не считал, — сказала она. — Нет, — признал я, подумав. — Наверное, никогда. Я хотела быть с тобой только и всего, только и всего. При условии, что моя семья не замаячит на горизонте. Может, я и был тебе нужен, но только не с довеском в виде моего дяди Берти, который обожает соревноваться, кто громче пернет, или моей двоюродной бабки Концепты, которая, сидя в автобусе позади компании иммигрантов, Распиналась о том, до чего же они чернявы. Или моей кузины Натали, которая отвела своего семилетку в солярии перед его причастием. Лично я, конечно, вряд ли доведу соседей до инфаркта, разве что до легкой аритмии. Но мы оба знаем, как посмотрели бы на мою семейку партнера твоего папы по гольфу. И приятельницы, с которыми обедает твоя мама. Просто классика Ютуба. Не буду делать вид, что это неправда, или что мне никогда не приходило это в голову, — сказала Оливия и замолчала, вертя бокал в руках. Сначала да, я считала, что раз ты с ними не общаешься, так проще. Не потому, что они недостаточно хороши, только так проще. Но когда появилась Холли, Фрэнк, она заставила меня по-другому взглянуть на все. Я хотела, чтобы она познакомилась с твоими родственниками. Это ее семья. Это важнее любых соляриев. Я откинулся на спинку дивана, выпил еще вина и попытался освободить в голове место для новой информации. Вообще-то изумляться было нечему, уж точно не до такой степени. Оливия всегда была для меня полной загадкой в любой момент наших отношений. И особенно тогда, когда мне начинало казаться, что я отлично ее понимаю. Когда мы познакомились, она работала юристом в прокуратуре и хотела посадить мелкого барыгу по кличке Кроха, которого замели в ходе облавы отдела по наркотикам. Мне же хотелось, чтобы он еще порезвился на свободе, потому что я потратил шесть недель, чтобы стать лучшим дружочком Крохи, и мы не исчерпали всех открывшихся обширных возможностей. Я заглянул в кабинет Оливии, чтобы умаслить ее лично. Мы спорили целый час. Я сидел на ее столе, тратил ее время и смешил, а когда стала смеркаться, пригласил ее поужинать, чтобы мы могли продолжить спор в комфортных условиях. Кроха получил несколько лишних месяцев свободы, а я — второе свидание. Она была необыкновенная. Элегантные костюмы, неброские тени для век безупречные манеры и бритвенно-острый ум, длиннющие ноги, стальной характер и мощная аура неминуемого успеха. О замужестве и детях она думала меньше всего, что с моей точки зрения служило залогом хороших отношений. Я тогда выпутывался из очередного романа, седьмого или восьмого по счету, не помню, который начался бурно, но скатился в болото и истерики примерно через год, когда отсутствие моих серьезных намерений стало очевидным для нас обоих. Если бы таблетки работали без сбоев, та же судьба постигла бы и нас слив. Вместо этого нас ждали венчания в церкви, по всей форме, свадебный прием в загородном отеле, дом в Далке и Холли. Я ни секунды не жалел. — сказал я. — А ты? Оливия на миг задумалась, то ли над вопросом, то ли над ответом. — Нет, — наконец сказала она. — Я тоже. — Никогда. Я протянул руку и накрыл ее ладонь, лежащую на колене. Старенький кашемировый свитер был мягкий, а форму ее руки я помнил как свою. Я сходил в гостиную, принес плед с дивана и накрыл им плечи Оливии. Холли так хотела о них знать, — сказала она, не глядя на меня. — Они ее семья, Франк. Семья — это важно. Холли имеет право. А я имею право на свое мнение. Я пока еще ее отец. Знаю. Надо было сказать тебе, уважать твои желания. Но... Оливия покачала головой, не отрываясь от спинки дивана. Лучма наложила под ее закрытые глаза синяки теней. Я понимала, что если подниму этот разговор, кончится грандиозной перепалкой. А у меня не было сил. Поэтому семья у меня отбитая наглухо, сказал я. Со всех сторон, как ни поверни. Я не хочу, чтобы Холли выросла такой же. Холли — счастливая, разумная, здоровая девочка. Ты это знаешь. Это ей никак не повредило. Ей нравилось у них бывать. Просто такого никто не мог предвидеть. Я вяло задумался, правда ли это. Лично я готов был поспорить на деньги, что хотя бы один из моих родственников плохо и невнятно кончит, хотя на Кевина бы не поставил. Из головы не идет. Сколько раз я спрашивал, чем она занималась. А она рассказывала, как каталась на роликах с Сарой, как они на естествознании делали вулкан. Весело, как птичка, без зазрения совести. Я ни разу не заподозрил, что она что-то недоговаривает. Это меня убивает, Лив. Просто убивает. Оливия повернулась ко мне. Франк, все не так страшно, как кажется. — Честно. Холли не воспринимала это как ложь тебе. Я сказала ей, что придется немного подождать, прежде чем рассказывать тебе, потому что ты серьезно поссорился с семьей. А она сказала, как в тот раз, когда я поругалась с Хлоей, я всю неделю даже думать о ней не хотела, чтобы не плакать. Холли понимает больше, чем ты думаешь. — Я не хочу, чтобы она меня защищала. Никогда. Я хочу наоборот. Лица Оливии промелькнуло что-то чуть насмешливое и печальное. «Знаешь, она ведь взрослеет. Через несколько лет станет подростком. Время не стоит на месте». «Знаю», — сказал я. «Знаю». Я представил заплаканную Холли, разметавшуюся во сне, и вспомнил ночь, когда мы ее зачали. Ликующий грудной смех Оливии, ее локоны, намотанные на мои пальцы, Вкус чистого летнего пота с ее плеча. Через несколько минут Оливия сказала, «Утром надо будет с ней обо всем этом поговорить. Лучше, если мы оба будем дома. Если хочешь, оставайся в гостевой спальне». «Спасибо», — сказал я. «Было бы здорово». Она встала, встряхнула плед и сложила его на руку. Постель застельно. Я покачал бокал. Сначала допью. Спасибо за бокал. Несколько бокалов. В голосе Оливии сквозила тень печальной улыбки. За них тоже. За спинкой дивана она остановилась и опустила кончики пальцев мне на плечо. Так робко, что я едва ощутил прикосновение. Мне. Жаль, что так вышло с Кевином. Мой младший брат. Севшим голосом произнес я. Неважно, как он выпал из окна. Я должен был его поймать. Лиф набрала воздуха, как будто хотела сказать что-то важное, но через мгновение просто вздохнула. Ох, Фрэнк. Очень тихо. Почти про себя прошептала она. Ее пальцы соскользнули с моего плеча, оставив маленькие холодные островки там, где только что было тепло. За ней с глухим щелчком захлопнулась дверь.